Глава 14 В среду днём Майкл собрал остаток своих сотрудников, работавших в т а л а х а с с е Двое расследователей из филиала КПДС Форт Лодердейле остались за бортом. Старшим расследователем был теперь назначен Джастин б а р о у имевший шестилетний опыт. Неделю назад он играл с Хьюго в гольф, более-менее знал содержание исковой жалобы д р е г а Майерса, но не был посвящен весь обширный заговор. У него остались собственные служебные задачи. Мэдди Риз, не проработавшая в КПДС и Года, ничего не знала про Вонна Дюббоза, коррупцию в казино и судью Клаудио Макдовер. Майкл начал с Адама, то есть с Майерса. и все им выложил. Они слушались недоверием и страхом. Они отвергали саму мысль, что босс навьючит это дело на их неокрепшие спины. Он напирал на то, что ни одно утверждение из жалобы Майерса еще не доказано, и что он уверен в неспособности КПДС что-либо доказать. При этом для него было очевидно, что Лэйси и х ю г о вторглись на запретную, смертельно опасную территорию. Эта авария выглядит крайне подозрительно. Потенциальный осведомитель заманил их в укромное место. Мы не знаем, состоялась ли их встреча, и не узнаем, пока Лыси не сможет говорить. На прямой пустой дороге, в ясную погоду, произошло лобовое столкновение с угнанным грузовым пикапом, водителя которого вряд ли найдут. Подушка и ремень безопасности со стороны пассажира не сработали, «Похоже, их намеренно вывели из строя. Исчезли выданные в КПДС в телефоны наших сотрудников. Скорее всего, их забрали. Мы будем настаивать на серьезном расследовании, но надо учитывать, что мы имеем дело с племенем топоколов, а не с нашими обычными правоохранителями». «Вы хотите сказать, что Хьюго убили?» спросила Мэнди. «Пока еще нет». Пока еще я просто подчеркиваю, что он погиб при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах. А почему не обратиться к ФБР? Разве их юрисдикция не распространяется на территории племен? Распространяется. В какой-то момент мы можем к ним обратиться. Но этот момент еще не настал. Мэддя откашлялась и спросила. И что теперь будет с этим делом? «Пока н а у меня», — ответил Майкл. «Я еще не решил, как с ним поступить». «Если хотите знать мое мнение», — не вытерпел Джастин, — «это дело нам не по плечу. Лучше не соваться в это гнездо преступников. Там нам живо надают по башке. Тут явно должны действовать парни с пушками и с бейджами». «Согласен. Как говорится, умри, а лучше не скажешь». Мы чувствовали опасность и хотели обнюхать углы, вдруг что-нибудь обнаружится. Учтите, исковая жалоба подана по всем правилам. Раз она поступила, у нас не осталось выбора, пришлось ей заняться. Наверное, следовало действовать осторожнее. Я должен был запретить им ехать вечером в понедельник в резервацию. Должны были, но эта парочка была не робкого десятка, напомнила Мэдди. Повисла тяжелая долгая пауза. Они вспоминали своих коллег. «Когда мы сможем повидать Лэйси?» — нарушила молчание Мэдди. «Врачи обещают скоро в ы в е с т и ее из кома. Завтра утром я поеду к ней в больницу. Если все сложится удачно, я смогу с ней поговорить. Кто-то должен сказать ей про Хьюга. Будем надеяться, что через пару дней вы тоже сможете ее навестить». «Напоминаю, в субботу похороны. Идут все». «Жду не дождусь», — буркнул Джастин. Полицию Фолли, Алабама, уведомили, что разыскиваемый ей угнанный пикап находится на аварийной стоянке на индейской территории во Флориде. Полиция связалась с владельцем пикапа, тот со страховой компанией, Днем в среду в полицию явился человек, заявивший, что кое-что знает об угоне. Некоторым копам он был знаком. Он работал частным детективом и в этом качестве был приглашен проследить за молодой домохозяйкой, з а п о д о з р е н н ы й мужем в свиданиях на стороне. Частный детектив, прятавшийся в своей машине на стоянке торгового центра, видел, как рядом с интересующим полицию Додж Рэмом остановился пикап «Хонда». В нём были двое, они, не вылезая, четверть часа рассеянно наблюдали за машинами и за покупателями. Потом, сидевший на пассажирском с и д е н ь е вышел и приблизился к доджу. Частный детектив, заскучавший от безделья, достал сотовый и начал снимать. Гонщик ловко открыл переднюю дверь пикапа лезвием плоского ножа. Видно было, что он человек опытный. В считанные секунды запустил двигатель и укатил. За ним стоянку покинула h o н д а На видеозаписи был ясно виден ее флоридский регистрационный номер. Обычно угоны раскрывались гораздо туже. Полиция Фолли оставила себе видеозапись и поблагодарила неравнодушного гражданина. Данный регистрационный номер числился, как оказалось, за жителем населенного пункта Дефуньяк-Спрингс, округ Уолтон, что в 15 милях от казино. На счету владельца... некоего Бёрла Мангера, был целый веер мелких правонарушений. В данный момент он был условно досрочно освобождён от отбывания наказания. Поскольку речь шла всего лишь об угоне пикапа, а не о более тяжком преступлении, а также потому, что совершил угон житель другого штата, полиция Фолли отправила это дело в корзину для дел, руки до которых дойдут скоро, но не сейчас. Грег Майерс и его ненаглядная яхта пришвартовались в Нейплс, Флорида. Он встречал ранний вечер на конспираторе, утоляя жажду и по привычке просматривая ежедневные газеты Пенсаколы, Таллахасси и Джексон-Вилла. Жизнь на воде рождала чувство непрекаянности, неуверенности в завтрашнем дне. Отслеживание новостей с мест, где он жил раньше, связывало его с прошлым, с хорошими деньками. Эта привычка была для него очень важна. Кроме того, в прежних п и н а т а х у него осталось много врагов, чьи имена иногда попадали в газеты. Сообщение о гибели х ь ю г а и тяжелых ранениях его напарницы Лэйси Штольц в аварии поздно вечером в резервации Таппоколов вызвало у него шок. По множеству причин это было ужасное известие. Предстояло тщательное расследование и неизбежное открытие. Он, как всегда, заподозрил худшее, что за аварией стоял Дью Босс, и что она на самом деле являлась совсем не тем, чем казалось. Чем больше он читал, тем хуже себя чувствовал. Он встречался с Лэйси и Хьюго всего три раза, но успел к ним привязаться. Да что там, они его восхищали. Они были проницательны, непритязательны, преданы своей работе, не приносившие им больших денег. Из-за него они вышли на след продажной судьи и ее сообщников. Из-за него Хьюга теперь не было в живых. Грег сошел с яхты и зашагал по пирсу. Найдя скамейку, с которой открывался красивый вид, он опустился на нее... и долго сидел, кляня себя за случившееся. Скромная затея стала крайне опасной.